Глава двадцатая В два часа дня Паузи и Фредди приземлились в аэропорту в Схипхол. Паузи чувствовала себя полностью выдохшейся. Она провела бессонную ночь, переживая из-за своего решения поехать с Фредди в Амстердам. Из-за всего того, что она могла повлечь за собой. В пять утра она все-таки уснула, но уже в четверть седьмого ей пришлось вставать, чтобы успеть собраться к приезду Фредди. Анна долго укладывала чемодан, не в силах толком решить, какие вещи ей надо взять с собой и какое платье лучше подойдёт для похода в гости. Себастьян любезно отнёс вниз её чемодан, и она познакомила его с Фрети. Позвольте сказать, мистер Жиро, что мне очень понравилась ваша книга. Себастьян, если не возражаете, может мы ещё продолжим знакомство, сходив куда-нибудь выпить пива? Поузи говорила, что вы, как и она, Дети военны поры. С удовольствием. Отлично. Надеюсь, вы хорошо позаботитесь о ней. Безусловно, с улыбкой ответил Фредди. До свидания, Себастьян. Опомнившись, сказала Поузи, глядя, как Фредди несёт её чемодан к машине и укладывает в багажник рядом со своей сумкой. Ну как? Готово? овернувшись, спросил её Фредди. По-моему, готово. Поддерживая Поузи под руку, Он легко поцеловал ее в щеку. «Ты выглядишь испуганной, милая. А мы ведь, как ты помнишь, собирались повеселиться». Просто сборы в дорогу оказались ужасно хлопотными. Наверное, я отвыкла от путешествий. Что ж, тогда не стоит ли нам постепенно возобновить эту твою привычку? И в тот же момент она решила, что пора прекращать изображать из себя глупую старуху и забыв все страхи наслаждаться грядущими выходными. Да и аэропорта станстэд, они ехали болтая обо всём на свете. И наконец, после ужина начала успокаиваться. В аэропорту во время регистрации её хватил предвзлётный мандраж. Представляешь? Я больше 20 лет не летала на самолёте. Да и то в последний раз мы с мальчиками летали на каникулы всего лишь на остров Джерси, сообщила она Фреде, когда они направились к трапу. Тогда предупреждаю на всякий случай, Что тебя они напугают ещё больше, заставив надеть кислородную маску, насмешливо заметил Фредди. Паузеулоучила полнейшую удовольствие от спокойного полёта и даже слегка взгрустнула, когда они приземлились. Фредди явно бывал и путешественник. Уверенно провёл её сначала через паспортный контроль, а потом в зал выдачи багажа, где они сняли свои чемоданы с ленты карусели. Взяв такси, они въехали в город. И поузи неотрывно смотрела в окно на острова верхии здания, высявшиеся над так называемым центральным поясом обсаженных каналов Амстердама. Весь город, казалось, оседлал велосипеды, и люди катились на них по узким вымощенным булыжниками улочкам, то и дело слышалось тренькание звоночка велосипедистов, предупреждавших пешеходов и автомобили о своём присутствии. Такси остановилось на набережной канала перед шикарным зданием XVII века. Какой красивый город, пробормотала Поузи, когда они вылезли из машины. А много лет назад я приезжал к Джеррими и просто влюбился в этот район. Мне давно хотелось вернуться сюда. И самое удивительное, что город размещён на редкость компактно. Тут в любое место можно добраться пешком или на лодке. Фредди показал на катер проходивший по каналу под мостом. Ладно. Давай сначала зарегистрируемся, а потом можем сходить на ознакомительную прогулку. Со вкусом обставленный вестибюль выглядел элегантно, скромно и уютно. Поузи отдыхала в кресле, пока Фредди регистрировал их у стойки администратора. Всё в порядке, сообщил он, вручая ей ключ от номера. Как ты смотришь на то, чтобы распаковаться? и отправятся на прогулку. В следующие пару часов они бродили по лабиринту каналов, заглядывая в кафешки, чтобы выпить горячего шоколада, и изучив карту, выяснить, где же они оказались. «А ты знаешь, что еще можно прикупить здесь?» Фредди интригующе поднял бровь. «Что?» «Любой вид каннабиса, какой только пожелает твоя душа!» Фредди показал на черную доску у входа в бар, с обширным меню анаши, ганжи и гашиша. «Ты когда-нибудь пробовала покурить?» «Нет. В старые добрые времена я всегда отказывалась. А ты?» «Бывали случаи?» Фредди подмигнул. «Не хочешь курнуть косячок под горячий шоколад?» «Почему бы и нет?» «Правда, правда», подтвердила Поузи. «Согласно моей житейской философии, хоть раз в жизни нужно попробовать все». Так да, ладно. Фредди кивнул и направился к барной стойке, чтобы купить травку. Вернувшись, он принёс самокрутку с коробкой из печтика сообщил. Кстати, я попросил у них самую слабую травку. Он зажёг косячок, затянулся и передал его Поузи. Она взяла самокрутку и понесла её к губам. Она честно затянулась, но когда едкий дым дошёл до горла, беспомощно задохнулась и закашлялась. Как Какая гадость. Поузи передёрнулась, возвращая самокротку в реть. Каэтому в косу надо привыкнуть. Ну ты хотя бы попробовала? Ещё затяжку? Нет, спасибо. А вытирая заслезившиеся глаза, Поузи рассмеялась. Боже мой, видели бы мои сыновья, как я сижу в Амстердамском кафе с мужчиной и покуриваю марихуану. Уверен, они пришли бы в восхищение, как и я. добавил Фредди, задушив окурок в пепельницу. Идём дальше. Не спеша готовясь к ужину, Поузи сидела перед зеркалом в своём симпатичном номере с окнами, выходящими на канал, и чуть более тщательно, чем обычно, подкрашивала глаза и губы. Фредди зашёл за ней в номер, одетый в свежую синюю рубашку и элегантный пиджак. Поузи. Ты выглядишь очаровательно, одобрил он. Готова к выходу? Они направились в прекрасное французское бестро, порекомендованное им администратором отеля. А за бутылкой настоящего шабли и бесподобными стейками они обсуждали, куда хотели бы сходить завтра до вечернего приема. «Я с удовольствием заглянула бы в музей Ван Гога, если он работает», сказала Паузи, когда Фредди вновь наполнил ее бокал. «А я хотел бы посетить дом-музей Анны Франк». Он, кстати, находится всего в нескольких минутах ходьбы от нашего отеля. Аннелис Мария Анна Франк, 1929-1945. Еврейская девочка, уроженка Германии, после прихода Гитлера к власти, скрывавшаяся с семьёй от нацистского террора в Нидерландах. В итоге была схвачена и отправлена в Освенцим, а оттуда и в Берген-Бельзен, где умерла в конце войны от тифа. Автор переведённого на многие языки мира знаменитого дневника Анны Франк, документа, обличающего нацизм. Возможно, нам лучше сначала зайти именно туда, поскольку, говорят, там скапливаются изрядные очереди, предложил Фредди и понизив голос спросил: "А не желаешь ли ознакомиться с более сомнительными кварталами города? Я слышал, что в некоторых заведениях жизнь показана весьма просветительском мягко выражаясь веде. Я набралась смелости попробовать травки. Но думаю, что надо знать меру и предпочту избежать цирк-шоу, призналась Поузе. Однако тебе я мешать не стану. Нет, нет, меня тоже не тянет в ту сферу, уверяю тебя. Итак, что же мы закажем на десерт? После ужина, вполне довольные обществом друг друга, они вернулись в отель, несмотря на достаточно холодный конец октября. Вечер выдался приятно бодрящим. Поузи взяла Фраде под руку. "Похоже, я изрядно опьянела", призналась она. "Выпила сегодня гораздо больше обычного". "Ну, изредка это даже полезно, верно ведь?" "Верно". Они уже подошли к отелю и Поузи взглянул на Фредд. Я лишь хотел сказать, как мне здесь нравится и как я рад, что выбрала сюда. "Отлично", с улыбкой ответил он. Когда они вошли в вестибюль. А может, выпьем ещё бренди на сон грядущий? Пожалуй, нет. Спасибо, Фредди. Я очень устал, а завтра мне хочется выглядеть хорошо. Поразумеется, согласился он, когда Поузе забрала свой ключ у портье. Склонившись, он нежно поцеловал её в щёку и добавил: "Спи спокойно, моя дорогая". Он посмотрел, как она легко поднялась по лестнице к своему номеру на втором этаже. Никто не сказал бы, что ей почти 70. Она обладала физической выносливостью гораздо более молодой женщины и той же жаждой жизни, какая была у неё в 20 лет. Зайдя в уютный бар, Фредди заказал себе бренди. Взглянув на другие парочки, мило болтавшие, сидя в удобных креслах, он тяжело вздохнул. Именно такого общения ему хотелось. Такого же общения с Поузи. Из-за стечения обстоятельств он не мог даже мечтать о такой возможности. Однажды ему уже пришлось отказаться от неё, поэтому, когда он увидел её в своей лодке, на волне эйфории подумал, что судьба, возможно, предоставила им второй шанс. Конечно, он преждевременно предположил, что ей всё известно, ведь прошло почти полвека с тех пор, как он видел её в последний раз. Наверняка кто-то мог сообщить ей Фредди глотнул бренди. После того первого обеда, когда стало совершенно ясно, что она по-прежнему ничего не знает, ему пришлось позорно сбежать. Он слишком расстроился, чтобы остаться и продолжить общение. "Что же мне делать?" еле слышно проборчал Фредди. Он понимал, что долго так продолжаться не может, похоже, ему придётся так же, как раньше, просто исчезнуть. Ведь в прошлом его знание могло сломать ей жизнь. Вопрос в том, сломает ли оно её сейчас. До пивбрендя он подошёл к стойке регистрации и взял ключ от своего номера. Он решил, что ему необходимо с кем-то посоветоваться, с кем-то, кто знал по узе относительно хорошо, но мог рассуждать объективно и разумно. Фредди вдруг подумал, что знает такого человека. Поузе смотрел в иллюминатор, Самолет взлетел из аэропорта Схип-Холл. Она провела три чудесных дня, наслаждаясь каждым мгновением. Вечеринка прошла очень весело, и друг Фредди, Джереми, и его очаровательная жена оказались приятными и дружелюбными людьми. Она поглядела на Фредди, сидевшего рядом с закрытыми глазами. «Я люблю тебя», — грустно подумала она. В прошедших выходных было единственное удручающее обстоятельство — Фредди вел себя как истинный джентльмен, а ей как раз хотелось, чтобы он хоть раз забыл о приличии. Явно ощущалось, как это частенько бывало между ними, что их разделяет какая-то важная тайна. «Не жадничай, Паузи, будь благодарна их за дружеское общение с Фредди, не думая о том, чего ему не хватает», решительно укорила себя Паузи. Загрузив в багажник их чемоданы, Фредди в полном молчании вел машину в сторону Сафолка, неотрывно глядя на расстилавшуюся впереди дорогу. «Ты хорошо себя чувствуешь?» спросила она, заметив его мрачное настроение. «Извини, Паузи». Фредди взбодрился и выдал вялую улыбку. «Все нормально. Может, немного устал только и всего». Когда они прибыли в Адмирал-хаус, Фредди затащил в дом ее чемодан Себастьян как раз заваривал чай на кухне. Добрый день, путешественник. Как вас встретило Амстердам? Чудесно, откликнулась Поузи. Извините, но мне нужно, как говорится, попудрить носик. Когда она вышла из кухни, Себастьян предложил Фредди чашку чая. Нет, спасибо, мне пора ехать домой. Но вообще-то, не могли бы мы с вами сходить куда-нибудь выпить? А мне чертовски нужно обсудить с вами нечто важное.